На сей же неделе Амарат правился по выражению каноника брать сестрёнку на абордаж. Предварительно он изложил учителю, заглянув к нему в кабинет, план атаки. Во-первых, он скажет Донне Джозефи, что каноник ничего не знает о приключившейся с Амелиазини и Биде, и что он, Амара, узнал об этом тоже ни из исповеди. ибо в таком случае не имел бы права разгласить тайну, а из доверительного разговора с обоими виновниками. Амелией и женатым человеком, ее соблазнившим. Ее соблазнил женатый человек. Вот в чем все дело. Как иначе объяснить старухе, почему невозможно прикрыть грех свадьбой? Но каноник, сморщив шестер затылок, Нет, не пойдёт, сказал он. Сестрица отлично знает, что на улице Милосердия женатых мужчин не бывало. А Артурка у Сера, глазами не моргнув, воскликнул падре Амара. Каноник долго и смачно хохотал. Несчастный, беззубый многодетный Артур, глядевший на мир глазами унылого барана, в роли совратителя девственниц у Мора не пойдёт друг соборный, не пойдёт. Выдумай что-нибудь получше. И тут су с тобой священников разом сорвалось одно и то же имя Фернандес. Фернандес из суконной лавки, красивый мужчина, чью наружность всегда хвалила Амелия. Она часто заходила в его магазин, а 2 года назад в доме на улице Милосердия был большой переполох и негодование. Фернандес вздумал провожать Амелию по шоссе в Марадвес до самого Маринала. Конечно, так прямо указывать на него не стоит, но надо дать понять сестрице Жозефе, что виноват Фернандес. Амара бодро поднялся в комнату в старухе, расположенную как раз над кабинетом, и пробыл там полчаса, долгих и беспокойных для каноника полчаса. Напрягая слух, он мог различить то скрип подошв Амары, то глухой кашель дона Жозефе. Привычно шагая по кабинету между окном и книжным шкафом, заложив руки за спину и сжимая в пальцах табакерку, Он размышлял о том, сколько тревог, волнений и расходов навлекли на него забавы с её расборного настоятеля. Теперь придётся содержать провенившуюся Амелию в своей усадьбе месяцы в 5 или 6. А во что обойдётся врач, акушерка, ведь платить-то ему канонику. Потом приданное для новорождённого. Кстати, куда девать новорождённого? В городе приют для подкидышей закрыли. Во урении из-за скудости средств, отпускаемых на богоугодные заведения, и скандального наплыва подкидышей поставили специального человека у приютского колокола, чтобы задавал вопросы и чинил препятствия. Там ведут расследование, устанавливают имена родителей, возвращают им подкинутых детей. Поレスти хитрит, пытаясь угрозой разоблачения и позора умерить число подброшенных младенцев. Словом, бедный каноник предвидел непроходимую чащу трудностей, через которую ему предстоит продираться, расплачиваясь своим покоем и пищеварением. Но в глубине души старик не сердился. Втайне он, как старый учитель, был привязан к Падре Амара. К Амели он тоже питал известную слабость, в которой смешивались чувства отца и поползновение старого сатира. И даже будущий младенец уже будил в нём смутное дедовское снисхождение. Но вот дверь распахнулась, и вошёл сияющий Амара. Что я вам говорил, дорогой учитель, всё в порядке. Она согласилась. На всё, конечно, не без сопротивления. Сначала полезло было на стену, но я ей объяснил, что этот человек женат, что девушка совсем потеряла голову и хочет покончить с собой, что надо помочь бедняжке, иначе придётся нести ответственность за несчастье. Сеньёра не должна забывать, что стоит одной ногой в могиле, что Бог может призвать её с минуты на минуту. Если на совести у неё останется такой тяжкий грех, ни один священник не посмеет дать ей отпущение, и она умрёт как собака. Словом, одобрил каноник. Ты приводил самые разумные доводы. Я сказал ей правду. Теперь надо поговорить с Анжойной и как можно скорее увезти её к морю. И ещё один вопрос, дружок. перебил каноник Ты подумал о том, куда мы денем плод? Под ромаро сукрушённо зачесал голову. Ох, учитель. Э это вторая проблема, и она очень меня беспокоит. Конечно, надо отдать его на воспитание какой-нибудь женщине, только подальше, например, в Алкабасу или в Помбал. Лучше бы всего, если бы ребёнок родился мёртвым. Да, был бы ещё один ангелочек, промычал каноник и втянул в нос панюшку табаку. В этот же вечер каноник Диос беседовал с Сан-Жоаннейре в нижней гостиной, где она раскладывала на блюде мармелад для просушки. Мармелад предназначался к моменту выздоровления Донны Жозефы. Каноник начал разговор с того, что снял для Сан-Жоаннейры домик у Феррейро. — Да ведь это собачья конура! — воскликнула она. — Где я положу дочку? — Я еще не кончил. Дело в том, что Амелия на этот раз не поедет в Ейеру. — Не поедет? Каноник объяснял, что сестрица Жозефа не может жить одна в Рикосе, и он подумал, не отправить ли с ней Амелию. Эта мысль пришла ему в голову сегодня утром. Я не могу составить Джозефи компанию. Морские купания мне пропустить нельзя, вы сами знаете. Но не оставлять же бедную старушку совсем одну со служанкой. Следовательно, Сан-Жонер расстроилась. Немножко помолчав, она сказала: "Это верно, но знаете, откровенно говоря, мне очень бы не хотелось расставаться с дочкой. Пожалуй, лучше я отменю купание и поеду с ней. Как это с ней? Нет, сеньора, вы поедете в Виерру. Меня тоже нельзя оставить одного. Ах, ты неблагодарная, и тут же переменив шутливый тон на полную серьёзность, он продолжал: Вы же сами видите, сеньора Жозефа стоит одной ногой в могиле. Сестра знает, что моего состояния мне вполне достаточно. Она любит девочку, тем более, что приходится ей крестной. Если крестница теперь поедет с ней, чтобы ходить за ней в болезни, и пробудет подле нее несколько месяцев, старушка совсем расчувствуется. А ведь сестренка потянет на пару тысяч крузадо. Девочка получит неплохое преданное. По-моему, раздумывать не о чем. Сан-Жоанна Эра согласилась с ним. Пусть будет как хочет сеньор каноник. Тем временем Амара наверху набрасывала Мелие в общих чертах свой великий план и описывала разговор с Донной Жозефей. Добрая старушка сразу же согласилась, она полна снисхождения и даже вызвается справить приданное для маленького. Положись на неё, она святая. Так что всё улажено, дорогая. Надо только 4-5 месяцев посидеть в Рикосе. Но именно это не улыбалось Амелии. Она захныкала: "Пропустить купальный сезон на взморье, лишиться морских ванн, просидеть всё лето в мрачном каменном доме в Рикосе". Она там была всего один раз, под вечер. И чуть не окоченела от холода и страха. Всюду такая тьмень, под потолком гуляет эхо. Она уверена, что умрёт в этой свалке. "Чепуха", сказала Мара. "Благодари Создателя, что я придумал хоть такой выход. С тобой будет Донна Жозефа, с тобой будет Жертруда. Там есть яблоневый сад, где ты сможешь гулять. Я буду навещать тебя каждый день". тебе даже понравится, вот увидишь. Я понимаю, надо терпеть. И вытирая две крупные слезы, повисшие у неё на ресницах, она мысленно проклинала эту любовь, которая уже причинила ей столько страданий. А теперь вся Лирия едет веселиться в Индиру. Она же должна похоронить себя на всё лето. Пустинне Рикосе слушать кашу старухи до завывания собак. А маменка? Что скажет маменка? А что и говорить? Ведь не может до дона Джозефа ехать туда одна, остаться без ухода. А маменки не беспокойся, сеньор каноник сейчас обрабатывает её внизу. И я тоже пойду к ним. Мы с тобой уже довольно долго говорим наедине. В последние дни надо вести себя особенно осторожно. Он вышел. Каноник как раз взбирался наверх, и они встретились на лестнице. "Ну как?" шёпотом спросил Амара. "Всё в порядке? А у тебя?" Тоже. И на тёмной лестнице, обосвещённые служители, молча пожали друг другу руку. Несколько дней спустя Амелия после горестной сцены расставания уехала на шарабане в Рикосу с донной Жозефой. Для выздоравливающей устроили в углу повозки удобное гнёздышко из подушек. Каноник поехал их провожать, молчит, взяясь на эту новую жертву. Жертру довысидали наверху на тюфеке, в тени горы, образовавшейся на крыше экипажа из скоженных баулов, корзин, бидонов, узлов, мешков, корзины, в которые миукла кошка, и ящика, куда упаковали изображения самых любимых святых Донны Жозефы. В конце недели к вечеру, когда спал зной, наступило и для Сан-Жонайре время перебираться в Видейру. Всю улицу Милосердия загромоздила запряжённая волами телега, на которую грузили посуду, матрасы, кастрюли, и на том же самом шарабане, который вёз двух дам в Рикосу, теперь сидели Сан-Жонайра и Руса. тоже державшая на коленях корзину с кошкой. Канонник отбыл накануне. Один омара присутствовал при отъезде Сан-Джио-Нейры. После длительной суматохи, после беготни вверх и вниз по лестнице, то за забытой кошелкой, то за пропавшим свертком, когда Русса заперла, наконец, дверь на замок, Сан-Джио-Нейра... Уже стоя на подножке шарабана, вдруг залилась слезами. "Полностью её полна", уговаривала Мара. "Ах, сеньор-настоятель, зачем я оставила Амелию одну? Вы не можете понять, как это ужасно. Мне кажется, я больше её не увижу. Наведывайтесь почаще в рикосу. Покажите такую милость. Поглядывайте, как она там" Будьте покойны, милый сеньор. Прощайте, сеньор Падра Амара. Спасибо за всё. Я стольким вам обязана. Пусть ты кви, милый сеньор. Счастливого пути. Пришлите мне весточку. Привет сеньору Канонику. Прощайте, сеньор. Прощай, Руса. Карабан тронулся. Амара медленно шёл вслед за ним. до поворота на Фигейру. Было уже девять часов, луна взошла, озарив теплую, тихую августовскую ночь. Светлая дымка окутывала безмолвную землю, там и сям, стена какого-нибудь дома блестела под луной в темной рамке деревьев. Амара остановился у моста и бросил задумчивый взгляд на реку с однообразным журчанием, бежавшую между землями, в тени берегов. В тех местах, где деревья склонились над её руслом, густел непроглядный мрак. Зато дальше от берега лунные блики дрожали на воде, словно искрящееся кружево. Амара долго стоял в этой успокоительной тишине, куря сигарету за сигаретой и бросая окурки в воду. Им овладела беспричинная грусть, услышав, что бьёт 11 Он повернул обратно в город. Прошёл, расчувствовавшись от воспоминаний, и по улице Милосердия. Дом Сен-Жанны с закрытыми ставнями, за которыми не видно было кисеиных занавесок, казался покинутым навсегда. Забытые в азоны с розмарином по-прежнему висели в углах балконов. Сколько раз Они с Амели стояли вместе на этой веранде, держась за перила. В ящике цвели гвоздики, и разговаривая о Мели, иногда отрывала листок и покусывала его зубами. Всему пришёл конец. Ухо не совьютившихся на крыше богодельня навивало чувство одиночества, запустения и смерти. Он медленно пошёл домой со слезами на глазах. Не успел он войти, как служанка сообщила, что дядя Эсгелиас в сильном расстройстве спрашивал его дважды часов так около 9:00, то то при смерти она желает исповедаться, причаститься и обораваться непременно у сеньора-настоятеля. Какое-то суеверное опасение подсказывало падре Амара, что не следует в эту ночь идти ради печального долга в дом, с которым связано столько счастливых воспоминаний. Но все же он пошел, чтобы не обидеть дядю из Гильяса. Смерть то-то так странно совпала с отъездом Амелии. Тягостное чувство овладело душой Амара. Вдруг сразу уходит все, что... что составляло в последнее время его жизнь. Дверь в домик звонаря была полуоткрыта. В тёмный прихожую он уткнулся на двух женщин, которые уходили вздыхая. Он направился прямо к колькову парализованной. Две толстые восковые свечи, принесённые из церкви, горели на столе. Тело то-то было накрыто белой простынёй. Падрас Сильверию, дежуривший на этой неделе, читал по молитвеннику, разложив на коленях платок. Он встал, как только увидел Падра Амара. "Ах, коллега", сказал он почти шёпотом. "Вас искали по всему городу. Умирающая требовала непременно вас". Когда за мной пришли, я как раз собирался к Новайсам перекинуться в карты, ведь сегодня суббота. какая здесь разыгралась сцена она умерла без покаяния что тут было когда я появился вместо вас право я боялся что она плюнет на моё распятие амаре не ответив ни слова приподнял уголок простени но поскорей снова опустил его на лицо мёртвой потом пошёл в верхнюю комнату Звонарь, лёжа на кровати, лицом к стене, безутешно рыдал. Там была какая-то женщина. Она сидела в уголку безмолвно и неподвижно, не поднимая глаз и, видимо, тяготясь исполнением долга, налагаемого соседством. Амара, положив руку на плечо звонаря, сказал, «Надо терпеть дядя из Гильяс. Такова воля Господа». Для нее это лучше. Дядя Эсгельяс повернулся на голос. Увидев сквозь пелену слез, застилавшую ему глаза соборного настоятеля, он взял его руку и хотел поцеловать. Амара отступил. «Что вы, дядя Эсгельяс? Бог милосерден. Он зачтет ей ваше горе». Тот не слушал, рыдания сотрясали его. «Амара» Соседка совершенно хладнокровно подносила платок то к одному глазу, то к другому. Амар распустился, и, чтобы избавить добряка Силверио от исполнения чужих обязанностей, занял его место у стола, где горела свеча, и раскрыл требник. Он остался здесь на всю ночь. Соседка, уходя, заглянула к нему, Сообщила, что дядя из Гильаз задремал, и пообещала вернуться на рассвете с другими женщинами, чтобы обредить покойницу. Весь дом погрузился в безмолвие, которое от соседства собора казалось еще мрачней. Лишь изредка Сыч кричал на башне, до гулки бас соборных часов отбивал четверть часа. Охваченный смутным страхом, но прикованный к месту голосом неспокойной совести, Амара торопливо читал молитву за молитвой. Требник то и дело выпадал у него из рук. Он застывал в неподвижности, всё время чувствуя за спиной присутствие трупа, накрытого простынёй, и с болью вспоминал радостные часы, когда солнце заливало двор, в небе вили сласточки, А они с Амелией со смехом поднимались в верхнюю комнатку, где теперь на той же самой кровати дремал дядя Эсгильяс, и в горле у него еще клокотали рыдания.